Голова восемнадцатая Эленор наблюдала унылость своего друга с большой тревогой. Радость от его приезда для нее омрачилась тем, что сам он, казалось, почти никакой радости не испытывал. Очевидно было, что он очень несчастен, но она желала бы, чтобы столь же очевидным было и то чувство, которое ранее, как ей представлялось, он к ней, несомненно, питал. Теперь же она утратила прежнюю уверенность. Если в его взоре вдруг появлялась былая нежность, то мгновение спустя это впечатление опровергалось его сдержанностью с ней. На следующее утро он присоединился к ней и Марианне перед завтраком, раньше миссис Дэшвуд и Маргарет, и Марианна, всегда готовая содействовать их счастью, насколько это было в ее силах, поспешила под каким-то предлогом оставить их одних. Но не успела она подняться и на несколько ступенек, как услышала скрип от двери и, оглянувшись к своему удивлению, увидела, что Эдвард вышел в коридор следом за ней. «Я схожу в деревню взглянуть на моих лошадей», — сказал он. «Ведь вы еще не сели завтракать, а я скоро вернусь». Вернулся он, полный нового восхищения окружающим пейзажем. по дороге в деревню один очаровательный уголок долины сменялся другим и из деревни расположенный выше коттеджа, ему открылся обширный вид на окрестности чрезвычайно ему понравившийся разумеется марианна было само внимание а затем принялась описывать собственное восхищение этими картинами и расспрашивать его в подробностях что особенно его поразило но тут эдвард ее перебил марианна «Вам не следует экзаменовать меня с таким пристрастием. Не забывайте, я мало разбираюсь в живописности, и если мы перейдем к частностям, могу ненароком оскорбить ваш слух своим невежеством и дурным вкусом. Я назову холм крутым, а не гордым, склон неровным и бугристым, а не почти неприступным. Скажу, что дальний конец долины теряется из вида, хотя ему надлежит лишь штануть в неясной голубой дымке». Удовольствуйтесь простыми похвалами, на какие я способен. Это отличная местность. Холмы крутые, деревья в лесу один к одному, а долина выглядит очень приятно, сочные луга и кое-где разбросаны добротные фермерские постройки. Именно такой пейзаж я и называю отличным, когда в нем красота сочетается с полезностью, и полагаю, что он живописен, раз заслужил ваше восхищение». Охотно верю, что тут полным-полно скал и утёсов, седого мха и тёмных чащ но эти прелести не для меня. Я ничего в живописности не понимаю». «Боюсь, вы не преувеличиваете», — сказала Марианна. «Но к чему хвастать этим?» «Мне кажется», — вмешалась Элинор, «что Эдвард, желая избежать одной крайности, впадает в другую. От того, что, по его мнению, многие люди вслух восторгаются красотами природы», когда на самом деле безразличны к ним, и такое притворство ему противно, он напускает на себя равнодушие, хотя красоты эти трогают его гораздо больше, чем он готов признаться. «Совершенно справедливо», — сказала Марианна, что восхищение прелестью пейзажа превратилось в набор банальных слов. Все делают вид, будто понимают ее, и чатся подражать вкусу и изяществу того, кто первым открыл суть живописности. Мне противна любая пошлость выражений, и порой я не высказываю своих чувств, потому что не нахожу для излияния их достойного языка, а лишь избитые тривиальные сравнения, давно утратившие смысл. «Я убежден», — ответил Эдвард, — «что красивый вид действительно вызывает в вас тот восторг, который вы выражаете. Однако ваша сестрица не должна взамен приписывать мне чувства, которых я не испытываю». Красивый вид мне нравится, но не тем, что словёт живописным. Корявые, искривлённые, разбитые молнии деревья меня не восхищают. Я предпочитаю видеть их стройными, высокими, непокалеченными. Мне не нравятся ветхие, разрушающиеся хижины. Я не слишком люблю крапиву, репьи и бурьян, пустоцветущий. Добротный фермерский дом радует мой взгляд более сторожевой башни и компания довольных веселых поселян мне несравненно больше по сердцу, чем банда самых великолепных итальянских разбойников. Марианна поглядела на Эдварда с изумлением, а затем бросила на сестру сострадательный взгляд. Но Элинор только засмеялась. На этом разговор прервался, и Марианна погрузилась в молчаливую задумчивость, пока внезапно ее вниманием не завладел совершенно новый предмет. Она сидела рядом с Эдвардом, и когда он протянул руку за чашкой чая, которую налила ему миссис Дэшвуд, ей бросилось в глаза кольцо у него на пальце. Кольцо, с вделанной в него прядкой волос. «Я еще ни разу не видела, чтобы вы носили кольца, Эдвард», — воскликнула она. «Это волосы Фанни?» Помнится, она обещала вам локон, но мне казалось, что они темнее. Марианна сказала первое, что ей пришло на язык. Но, увидев, как ее слова расстроили Эдварда, рассердилась на себя даже больше его. Он густо покраснел и, быстро взглянув на Эленор, ответил. «Да, это волосы моей сестры. В оправе они несколько меняют цвет». Эленор перехватила его взгляд и смущенно отвела глаза. Она, как и Марианна, тут же решила, что это ее собственные волосы, Но если Марианна не сомневалась, что он получил их в подарок от ее сестры, Эленор не могла даже предположить, каким образом они у него оказались. Однако, пусть даже он их украл, она не была расположена усмотреть в этом оскорбление и, сделав вид, будто ничего не заметила, тотчас заговорила о чем-то постороннем, тем не менее решив про себя при первом же случае удостовериться, что волосы эти точно такого же оттенка, как ее собственные. Смущение Эдварда не проходило довольно долго, а затем сменилось еще более упорной рассеянностью. Все утро он выглядел даже еще более мрачным, чем накануне, и Марианна не уставала мысленно корить себя за бездумную неосторожность. Впрочем, она давно бы простила себя, будь ей известно, что ее сестре случившееся отнюдь не было неприятно. Вскоре после полудня их навестили сэр Джон, с миссис Дженнингс, которые, прослышав о том, что в коттедж приехал гость, явились посмотреть его своими глазами. С помощью тещи сэр Джон не замедлил обнаружить, что фамилия Феррерс начинается с буквы «Ф», и тут же была заложена мина будущих подразниваний взорвать которую без промедления помешала лишь краткость их знакомства с Эдвардом. И пока только их многозначительные взгляды открыли Элленор, Какие далеко идущие выводы поспешили сделать они из сведений, добытых от Маргарет? Сэр Джон никогда не приезжал в коттедж без того, чтобы не пригласить их либо отобедать в Бартон-парк на следующий день, либо выпить там чаю в этот же вечер. На сей раз, чувствуя, что его долг помочь им принять их гости наилучшим образом, он объединил оба эти приглашения. «Вы обязательно должны выпить у нас чаю сегодня», — сказал он, «потому что мы будем только в своем кругу, а завтра непременно ждем вас к обеду, так как соберется большое общество». Миссис Дженнингс подтвердила, что об отказе и речи быть не может. «И как знать», — добавила она, — «не кончится ли вечер танцами? А уж это должно вас соблазнить, мисс Марианна». «Танцы!» — вскричала Марианна. «Ни в коем случае». Кто же будет танцевать? Как кто? Вы сами, и утакеры и керри Да неужто вы думали, что никто не станет танцевать, потому что кое-кто, кого мы называть не будем, взял да уехал? Я от всего сердца жалею, что Уиллуби не может к нам присоединиться, вскричал сэр Джон. Эта игривость и пунцовый румянец Марианны возбудили у Эдварда неожиданное подозрение. Кто такой Уиллуби? Тихо осведомился он у мисс Дэшвуд, рядом с которой сидел. Она ответила очень коротко, но лицо Марианны сказало ему гораздо больше. Он увидел достаточно, чтобы не только понять тонкие намеки визитеров, но и новые особенности в поведении Марианны, которые ранее ставили его в тупик. И когда сэр Джон с миссис Дженнингс отправились в Освояси, он тут же подошел к Марианне и сказал вполголоса «Я кое о чем догадался. Сказать вам о чем?» «Не понимаю». «Так сказать? Разумеется». «Ну, хорошо. По-моему, мистер Уиллуби любит охотиться». Марианна удивилась и смутилась, однако его шутливое лукавство вызвало у нее улыбку, и, помолчав, она сказала. «Ах, Эдвард, как вы можете. Но, надеюсь, придет время. Я уверена, он вам понравится». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил он, несколько растерявшись из-за того, с каким жаром это было сказано. Ведь он ни в коем случае не позволил бы себе вернуться к намекам недавних гостей, если бы не счел их привычной шуткой среди их знакомых, для которой она и мистер Уиллуби, если и подали повод, то самый незначительный.